Первый залп крейсеру не удался. Импакт шел встречным курсом, намереваясь устроить классическую артиллерийскую дуэль борда в борт. И выиграть ее, поскольку противостоять 80 миллиметровым пушкам Амушу было нечем. Однако вовремя предпринятый маневр не оставил от этого плана камня на камне. Амуш изменил курс, начал снижаться, и залп не получился ни эффектным, ни эффективным. Но уже следующий выстрел достиг цели. Снаряд разорвался в корпусе. «Доложить о повреждениях!» Цыпль тряхнула так, что Этель не удержалась на ногах. Первая мысль. «Я погибла!» Следующая. «Мы все умрем!» А вместо третий спокойный, как сытый мэр база А муж пошел в Ленингард с половиной команды. Рулевого пришлось отправить в ремонтную бригаду, и капитан встал за штурвал доложить о повреждениях мы потеряли четвертый баллон еще один взрыв мы погибнем им этого хотелось бы подтверждать дорофеев и тут же наклоняется к переговорной трубе бедокор машина в порядке взрыв борт в борт не получилось но быстрый импактты держиттся рядом и долбит долбит долбит дорофеев умело маневрирует Не позволяет крейсеру использовать больше одного орудия. Но и этого вполне достаточно. Снаряды входят в беззащитный Ир как гвозди. В очереди с аэропланов. Никакой надежды. Взрыв. Гондола трясет. Кажется, она вот-вот оторвется от корпуса. Крепко воняет горящей изоляции Перепуганный Тель кричит в голос. «Я не знала! Не знала!» «Бедокур, что Кузель?» «Все хорошо». «Он мерзавец». «Если не оторвемся, нам конец». База вспоминает о взорванной рации и понимает, что запах горящей изоляции держится на мостике давно. Взрыв. «Он хотел меня убить». «Кто?» «Обедолов. Он устроил ангажемент. Сказал, что хочет выманить Помпилива из Унигарта, чтобы повлиять на переговоры». Просто выманить на два дня. Я не знала, что он хочет меня убить. — Не вас, Синьерина, не вас. У них получилось. Отчаянная, не имеющий шансов на успех атака, получилась. Помог эффект неожиданности. Команда крейсера не сразу сообразила, что приближающийся паровинг чужак, и бортовые пулеметы заработали слишком поздно. Помог шестиствольный Гаттас. Даже знаменитый Шурхакин не мог обеспечить такой плотности огня, и помогло мастерство Эйдера. На Корда направил бродягу прямо на импактер, точнее на мотогандлу, а лейтенант открыл огонь с максимального расстояния, поймал свинцовый поток и не отпускал до тех пор, пока огромный двигатель не развалился на части. Куски обшивки, какие-то детали, а в завершении массивный пропеллер падение которого ушерцы встретили радостным ревом. У них получилось. И даже ответный огонь не казался большой неприятностью. «Отлично!» Даромар провел паровинг под брюхом захромавшего импакта и стал закладывать вираж, намереваясь повторно зайти на цель. «Посмотрим, сколько у них двигателей с этого борта!»